Как дети нарождаются сейчас, тебе известно, и известно всем. То, что рождению предшествуют, недооценивают люди, и детям многим планы бытия, присущие лишь человеку, не додают. Лишь самым тем заведомо коллег рождают. Коллег. Имеешь ты в виду без руки или ноги, или полиэмилитом больных? Не только внешне рождённый человек коллегой может быть. Плоть внешне может и нормальной указаться. Но есть второе «я» у человека, и комплекс полной всех энергий в каждом должен быть. Ум, чувство, мысль и многое другое. Но больше половины всех детей, даже по современным, весьма заниженным параметрам, сейчас неполноценными считает ваша медицина. Когда захочешь убедиться в том, узнай, сколько есть школ сейчас для малышей дебильных. Такими ваша медицина их признала. Но сравнивают их способности лишь с теми, кого считают сами относительно нормальными детьми. Но если бы увидели врачи, каким быть может ум и внутренний комплекс людских энергий в идеале, то единицы среди всех рожденных на Земле – нормальными пришлось считать бы. Но почему не очень полноценными рождаются все дети, как ты говоришь? Технократически стремится мир не допустить, чтобы у рожденных в единые три точки главные слились. Стремится технократия, чтобы нити с разумом божественным разорвались и рвутся нити до рождения ребенка И ищет эту связь, потом мытарствуя по свету человек – И не находит. Какие точки главные? Какие нити с разумом? Я ничего не понял. Владимир, еще до появления на свет, ведь формируется во многом человек, и воспитание его со всем творением космоса должно соприкасаться. Тем, чем воспользовался Бог, творя свои прекрасные творения, и сын его не должен пренебречь. Три точки главные – Три первых плана бытия родители должны представить сотворению своему. Вот точка первая – рождение человека. Ее название – родительская мысль. И в Библии об этом говорится, и в Коране. В начале было слово, но можно и точнее сказать: в начале мысль была. Пусть вспомнит тот, кто называется родителем сейчас, когда. каким он в мыслях замышлял свое дитя, что предрекал ему, какой мир для творения своего создал. Я думаю, Анастасия, большинство не очень-то стремится думать до момента, пока не забеременела женщина. Так просто вместе спят, бывает и не поженившись, а женится, когда беременной становится подруга, потому что неясно, забеременеет ли она вообще или нет. И думать заранее не имеет смысла, когда не ясно, будет ли вообще ребенок. Да, к сожалению, так получается. В утехах плотских большинство людей зачато. Но человек, подобие и образ Бога, не должен следствием у тех на свет являться. Представь иную ситуацию. Он и она в любви друг к другу и мыслях о сотворении будущем своем прекрасно строят дом живой. и представляют, как их сын или дочь в том месте будут счастливы, как чадо их услышит первый звук, тот звук — дыхание матери и пение птиц, творений божих. Потом представят, как отдохнуть захочет повзрослевший их ребенок, после дороги трудной и в сад придет родительский, под сенью кедра сядет. под сенью дерева, родительской рукой в любви к нему и с мыслями о нем, посаженного на земле родной. Посадка родового дерева родителями будущими точку первую определит, планеты призовет на помощь им для сотворения будущего точка та. Она нужна, она важна, и больше всех она присуща Богу. Она есть подтверждение тому, что будешь ты творить подобное ему, Ему, Творцу Великому, и будет радоваться он осмысленности сына своего и дочери своей, всему началом служит мысль.